Пинеберг получая зарплату, грубит продавцу и становится владельцем туалетного столика. Пинеберг стоит перед дверью универмага мандаль. Его рука в кармане сжимает конверт зарплатой. Он уже месяц работает здесь, но за весь этот месяц не имел понятия, сколько в итоге получит. При трудоустройстве у господина Лемона он был просто рад, что получил работу, поэтому не спрашивал. Он даже не спрашивал коллег. Я же должен знать, сколько платит мандаль, раз я перевелся из Бреслау. Отвечал он, когда Ягненок как-то раз настаивала на ясности. Так иди в ГПС. Ах, они вежливы, но только когда хотят получить от тебя деньги. Но мы же должны знать, мальчик мой. Узнаем в конце месяца, Ягненок. Он не может платить ниже тарифной ставки, а берлинский тариф уж точно не будет плохим. Теперь у него берлинский тариф, который неплох. 170 марок чистыми. На 80 марок меньше, чем ожидал Ягненок, на 60 меньше, чем он рассчитывал в своих самых неблагоприятных прогнозах. Эти грабители разве вообще когда-нибудь задумываются о том, на что жить простому сотруднику? Маленькому человеку приходится успокаивать себя тем, что другие существуют и на меньшей суммы, и за это им приходится присмыкаться и угождать начальству. Сто семьдесят марок чистыми. Не просто прожить на них здесь, в Берлине. Мамочке придется немного подождать с оплатой аренды. Сто марок, Яхман прав, она просто с ума сошла. Загадкой остается только то, как в вообще смогут что-то купить. Маме все равно придется что-нибудь дать, ведь она не отстанет. Сто семьдесят марок, а ведь у него был такой замечательный план. Он хотел удивить Ягненочка. Все началось с того, что Ягненок однажды вечером указала на пустой угол в спальне и сказала. «Знаешь, здесь бы хорошо смотрелся туалетный столик. А он нам нужен?» — удивился он. Он всегда думал только о кровати, кожаном кресле и дубовом письменном столе. Ну, не так уж и нужен, конечно, но это было бы здорово. Ах, если бы я могла за ним причёсываться. Ну не смотри так, мальчик мой, я ведь просто мечтаю. С этого всё и началось. Впечатления тоже нужны, особенно в положении Ягнёночка. Теперь у них было что-то, на что можно было смотреть во время прогулок. Они рассматривали туалетные столики на витринах магазинов. Они отправлялись в далёкие экспедиции. Были районы, переулки, где теснились магазины столяров и небольших мебельных фабрик. Они останавливались и говорили «Смотри вот этот. Мне кажется, декстура какая-то неспокойная. Думаешь?» В конце концов у них появились любимцы, и самый любимый стоял в магазине некоего Химлиша на Франкфуртер-Аллее. Специализацией фирмы Химлиш были спальни. Фирма, похоже, придавала этому значение. На своей вывеске она именовалась «Кровати Химлиш» — специальность современной спальни. В витрине магазина уже несколько недель стояла спальня, и не такая уж дорогая. 795 марок вместе с номатрасниками и ночными столиками с настоящим мрамором, но следуя моде времени, которое поощряет ночные прогулки по холодку без ночных шкафчиков. И в этом гарнитуре «Кавказского ореха» был туалетный столик. Они подолгу стояли и смотрели на него. Дорога занимала полтора часа пешком в одну сторону и полтора обратно. Ягненок стояла, стояла и в конце концов сказала. — Боже, мальчик мой, если бы мы могли это купить... Думаю, я бы от радости заплакала. — Те, кто может это купить, — мудро ответил спустя некоторое время Пиннеберг, — не плачут от радости. Но было бы здорово. — Было бы здорово, — согласился Ягненок. — Это было бы великолепно. Потом они отправились обратно. Пиннеберг просовывал свою руку под руку Ягненка. Он чувствовал ее грудь, которая с каждым днем становилась все полнее. У него было тогда такое ощущение, будто на этих далеких, чужих улицах с тысячами незнакомых людей он дома. Именно по пути домой Пиннебергу пришла в голову мысль сделать сюрприз для Ягненка. В конце концов, когда-то нужно начинать, а если появится хоть один предмет мебели, то и остальные последуют за ним. Поэтому он и договорился сегодня уйти в четыре. Сегодня, 31 октября, день зарплаты. Он бы ни слова не сказал Ягненочку, просто хотел заказать доставку на дом. И сделал бы вид, что ничего не знает. Но теперь... 170 марок... Это было исключено. Категорически и бесповоротно исключено. От мечты отказаться не так-то просто. Пеннеберг сейчас не может вернуться домой с этими 170 марками. Ягненок рассчитывал минимум на 250. Он должен вернуться домой и хотя бы держать веселое лицо. Он направляется к Франкфурта-ролее, чтобы попрощаться со спальней своей мечты и никогда больше не возвращаться к этой витрине. В этом нет никакого смысла. Для таких, как они, туалетный столик — несбыточная мечта. Может быть, у него когда-нибудь хватит денег на две железные кровати. Вот и витрина со спальней, а сбоку стоит туалетный столик. Зеркало в коричнево-зеленой рамке прямоугольной формы. И такой же прямоугольный шкафчик внизу с двумя выступами по бокам. На самом деле непонятно, как можно так влюбиться в эту вещь. Есть тысячи похожих, почти таких же, но это именно то, что нужно. Пиноберг долго смотрит на него. Он отходит назад, а затем снова приближается. Столик все так же прекрасен. И зеркало тоже хорошее. Как было бы чудесно, если бы ягненок сидела перед ним по утрам в своем красно-белом халате. Так чудесно. Пиноберг горько вздыхает и отворачивается. «Нет, нет, даже не думай. Это не для тебя и не для тебе подобных. Другие каким-то загадочным образом справляются, а ты нет». — Иди домой, мальчик, потрать свои деньги на что угодно, но только не на это. На углу следующей улицы Пиннеберг еще раз оглядывается. Витрины кровати хим сверкают волшебным светом. Он все еще может различить туалетный столик. И вдруг Пиннеберг разворачивается. Не колеблясь, не удостоив этот столик даже одним взглядом, он стремительно направляется к двери магазина. И пока он это делает, в нем происходит многое. — В конце концов, это не имеет значения, — звучит мысль. И еще. Когда-то надо начинать. Почему мы всегда должны оставаться ни с чем? И совершенно решительно. Я хочу этого, и я сделаю это, чтобы не случилось. Хоть раз я хочу побыть обычным человеком. Чуть больше отчаяния. И вот он уже в том состоянии, в котором люди воруют, совершает убийства, участвует в беспорядках. В таком состоянии Пеннеберг и покупает туалетный столик. Все едино. Чем я могу вам помочь, господин? Спрашивает продавец. Пожилой человек с несколькими прядями темных волос на бледной голове, похожими на Анчауса. У вас на витрине спальня, — говорит Пинберг. Он зол, и его тон ужасно агрессивен. — Кавказский орех. — Да, конечно, — отвечает продавец. — 795. — Это удачная покупка. Последняя из всей серии. Мы больше не можем делать такие по этой цене. Если мы будем делать такие сейчас, она будет стоить не менее 11 сотен. — Почему? — презрительно спрашивает Пинберг. Зарплата ведь постоянно падает. Но налоги, господин, и пошлина. Вы представьте, какая пошлина на Кавказский орех. Она выросла втрое только за последний квартал. Ну, если это так дешево, то почему она так давно стоит у вас на витрине? Говорит Пеннеберг. У кого сегодня есть деньги, господин? Он жалобно смеется. У меня, например, нет. У меня тоже нет, грубо отвечает Пеннеберг. Я даже не хочу покупать спальню. Столько денег я в своей жизни не соберу. Я хочу купить туалетный столик. «Туалетный столик? Если вам не трудно, поднимемся наверх. Отдельные предметы мебели у нас на первом этаже». «Вот этот!» — восклицает Пиннеберг полный возмущения и показывает пальцем. «Я хочу купить вот этот туалетный столик!» «Из гарнитура? Из спальни?» Продавец соображает очень медленно. «Мне очень жаль, господин, мы не можем продать отдельный предмет из комплекта. Тогда гарнитур потеряет ценность. Но у нас есть очень красивые туалетные столики». Пиннеберг делает резкое движение рукой. Продавец спешит добавить. «Практически точно такие же. Вы и хотите их посмотреть. Только посмотреть». «Пфф!» Президительно фыркает Пиннеберг и оглядывается. «Я полагаю, у вас здесь мебельная мастерская?» «Да», — тревожно отвечает продавец. «Ну и...» — говорит Пиннеберг. «Если у вас есть мастерская, почему вы не сделаете еще один? Мне нужен именно этот столик, понимаете? Сделайте еще один. Или просто не продавайте его, мне все равно». «Есть столько магазинов, где обслуживать нормально!» И пока Пиннеберг говорит все это, и все больше распаляется, внутри он чувствует себя последней свиньей, потому что ведет себя так же нагло, как самый наглый из его клиентов. Как похабно он обращается с этим пожилым озадаченным продавцом, но он не может поступить иначе, он зол на весь мир, и пусть все пропадут пропадом. Но, к сожалению, здесь только пожилой продавец. «Минутку, пожалуйста!» — запинается тот. — Я только хотел спросить у начальника. Он исчезает, и Пиннеберг смотрит ему вслед с печалью и презрением. — Зачем я с ним так? — думает он. — Мне следовало бы взять с собой ягненочка. — Ягненок никогда не ведет себя так, — думает он. — Почему ягненок никогда не ведет себя так? — спрашивает он себя. — Ей ведь тоже нелегко. Продавец возвращается. — Вы можете забрать туалетный столик, — сухо объявляет он. — Его тон изменился. Цена составляет 125 марок. — 125? Это же безумие! — думает Пиннеберг. — Они просто издеваются надо мной. Вся спальня стоит 795. — Это слишком дорого, — говорит он вслух. — Наоборот, это очень дешево, — парирует продавец. Одно лишь первоклассное хрустальное зеркальце стоит 50 марок. — А как насчет рассрочки? Буря утихла, настал час расплаты. Пиннеберг съежился, а продавец возвысился. — Рассрочка исключена, — снисходительно отвечает продавец, оглядывая Пеннеберга с ног до головы. — Мы и так делаем вам уступку. Мы рассчитываем на то, что вы в будущем. — Обратного пути нет, — в отчаянии думает Пеннеберг. — Я ведь так выпендривался. — Если бы я не вел себя так нагло, я мог бы отступить. — Это безумие, что скажет ягненок? — и вслух. — Хорошо, я беру туалетный столик, но вы должны доставить его мне сегодня. — Сегодня уже не получится. Через четверть часа окончается смена. «Я все еще могу отказаться», — думает Пиннеберг. «Мог бы отказаться, если бы не устроил этот идиотский скандал». «Сегодня!» — наставит он. «Это подарок! В противном случае это не имеет смысла!» И он думает о том, что сегодня придет Хейльбут. Ему приятна мысль о том, что друг увидит этот подарок для жены. «Минуточку!» — говорит продавец, и снова исчезает. «Лучше всего было бы», — размышляет Пиннеберг, «если бы он сказал, что сегодня не получится». Тогда я бы извинился и ушел. Надо уходить, да побыстрее. И он незаметно смещается к двери. Начальник говорит, что согласен дать вам ручную тележку и стажера. Вам нужно будет дать ему на чай, это же будет не рабочее время. — Ладно, — нерешительно соглашается Пеннеберг. Он не тяжелый, — успокаивает его продавец. — Если вы немного подтолкнете, стажер справится. Главное, будьте осторожны с зеркалом, мы завернем его в одеяло. — Согласен, — глухо отвечает Пеннеберг. Сто двадцать пять марок.